Небусердар попросил воятеля заняться ею и найти учителей для продолжения её образования, прерванного со смертью Синиба. В заключение он добавил: "Знай, Нанаи, владычица моего сердца, отныне моя жизнь пойдёт по-другому. Ты был моим наставником, будь же наставником и для неё. Ты был мне другом и советчиком, стань ей другом и советчиком, потому что кроме нас у неё здесь нет никого". Я часто буду отлучаться из дому. Меня призывают обязанности. Но когда бы я ни приехал, я хочу, чтобы здесь я мог отдохнуть. Всё будет, как ты желаешь, светлейший. Поклонился влаятель. Я буду беречь её как зеницу ока. Что касается учителей положись на меня. Я отберу самых лучших в высшем училище в Барсипе. Там есть замечательный молодой учёный, жрец Мордука некий Улу. Набусардар поднял брови. «Светлейший знаком с ним?» «Я и сам не знаю», — спохватился Набусардар. «Просто это имя что-то мне напомнило. Мне показалось, что светлейший уже знаком с ним», — простодушно заметил Гедека. «А кто он такой?» Перебил его Набусардар, вспомнив встречу в тот вечер, когда он ехал на священие совета. Воятель рассказал, что знал о жреце Улу о том, что он был прежде доверенным писцом верховного жреца Исмиадада, но что по неведомым причинам Эссо Гилла перелила его в храм Бога Набу в Барсипе, и он, говорят, возглавит здесь одно из училищ. — Это награда или кара? — спросил Набу Сардар, в то время как мысль его лихорадочно работала. — Это награда, но не для того, кто был доверенным Исмиадада. — Понимаю, — кивнул он. Совершенно ясно, что жрец Улу стал неугодным Исагили. Видно и смея да да нет против него прямых улик. Нельзя предъявить ему обвинений, зато можно обезвредить, спровадив из Исагилы. Пожалуй, это к стать. Жрец Смордука не мог бы посещать дом врага храмового города, но жрец Набумор служит на бусардару в роли наставника нанай. Прежде чем он станет заниматься основана, я забоченно сказал верховный его начальник. Я хотел бы познакомиться с ним. Ты не доверяешь мне, господин? спросил удивлённый воятель. Так ила моя воля. Будь по-твоему, светлейший. Ты хочешь познакомиться и с другими учителями, которых я подберу для госпожи твоего сердца. Нет, добрейший гедака. Не пойми моё желание узнать Улу, как недоверие к тебе. Только три человека на свете служат мне веры и правды. Это ты, Така и Киру из дворца, досточтимый Толкиз. Мне было бы тягостно лишиться любви к одним из вас. В других я вижу ложь и лицемерие. Все носят маски, скрывая своё подлое лицо. Однако каждому суждено рано или поздно встать перед выбором или задохнуться под маской или сбросить её. Он замолчал, и воцарилась тишина. Эка подумала, что на Бусардар один и снова пошла к нему с просьбой высушить Анай. Нет. Спокойно и решительно ответил Набусардар: "Я уже обо всём распорядился". Так и Стека удалился. Набусардар отпустил его ятале, велев послать к нему прислугу, чтобы его одели. Анай со страхом ждала его решения. Она, съёжившись сидела на скамье, угнетённая, подавленная. Скоро вернулась Стека. На Най вскочила: "Он примет меня?" Нет. Непобедимый мой господин не хочет тебя видеть. Аная опустила голову, услышав эти суровые слова. Благороднейший набусардар очень занят. Он велел передать госпоже своего сердца только это. Госпоже своего сердца, повторила она удручённо. Разумеется, в памяти покойной Таби я передала ему твою просьбу. Он сказал, что никому не откажет в защите от осидылы, значит, и тебе тоже. Благодарю, Тека. Голька проговорила: она. "Можешь остаться во дворце, эти покои предназначены тебе. Господин уезжает сейчас в Вавилон. Когда он вернётся? Он уезжает надолго. Может, и несколько месяцев пробудет там несколько месяцев. Нет, нет, так и мне надо поговорить с ним, я должна увидеться с ним даже ценой жизни. Заклинают тебя памятью несчастной Табы, меру усопшим", привила её тека. "Так добагами в Вавилон. Ты не должна мне отказать". Старая рабыня посмотрела ей в глаза и ответила сочувственным тоном. «Ты любишь его и страдаешь». Вот так же я любил и его отца. Он занимал высокий военный пост еще при Навуходоносоре. Я любил его тайну от всех. Я была тогда, как и ты, молода и ослеплена любовью, и тоже мечтала о многом. Однако на мою долю выпало только счастье выхаживать его детей». Но Бусардар я тоже выкормила своей грудью. Я хорошо его знаю и не удивляюсь, что он покорил тебя, но будь осмотрительна, не то он потешится с тобою, а потом ты ему прескучишь. Не ты первая, не ты последняя.